Глава 43. Вам надо вернуться в столицу, заявил Алан на следующий день. Ну вот, тещу уже выгоняют с порога дома. Я вяло посмотрел на него. Вести, а короле дойдут или уже дошли до столицы, лучше, чтобы народ услышал все от королевы. Он сел рядом с кроватью на стул с бежевой обивкой. Комната, куда меня поселили, была огромной и в светлых тонах. Очень непривычно после темного дворца. Мне хотелось забиться в самый темный угол и лежать там, пока боль не пройдет. Когда я смогу вдохнуть, я ощущаю колкой боли в сердце. Хотелось вырвать пульсирующий и изнывающий орган и отложить его куда-нибудь подальше. Стать снежной королевой, заморозить все чувства. Мне казалось, что жизнь вновь бьет меня одними и теми же тапками — Все повторяется, как было и десять лет назад, когда я в одиночку собирала себя по крупицам. Возможно, это эгоистично, но я люблю своего мужа настолько сильно, что готова собственными руками притащить его за хвост домой. Надо будет, снесу половину замка, только бы он поместился. Даже если он навсегда останется драконом, я его и таким буду любить. Он самое лучшее, что произошло в моей жизни». А если кто попробует посягнуть на трон, то покажу, что с королем все в порядке. Он просто немного не в настроении. Мне вспоминались рассказы о том, что когда-то женщины и в поле пахали, и там же рожали. Только время у нас другое. Женщины стали не такие выносливые физически. Морально, по толстокожести, с нами могут посоревноваться только бегемоты. Но все приходит с возрастом. Поначалу мы нежные фиалки, что хоть квавки прикладывай вместо подорожника, но с возрастом мы становимся кактусами. Покрываемся шипами и лишь изредка распускаем красивый цветок. Но есть и розы, те прекрасны и опасны всегда. А еще есть мухоловки, но те просто хватают и пережевывают все подряд. Таким вообще все нипочем. Ну так вот, с возрастом я стала кактусом по жизни, розой для одного — А сейчас надо быть мухоловкой, пока все не наладится. Мне было ужасно стыдно, что тащу своего названного зятя во дворец его первой брачной ночи. Но я все-таки в ответе за того, кого приютила в самый жестокий миг жизни. Не знаю, где находится этот выключатель ответственности или заботы, способный в один момент задушить того, на кого нацелен. В голове мелькали мысли, как все рассказать народу, почему короля нет. От обыденного. Король приболел, но как только выздоровеет, вернется до правды. И именно правда мне казалась единственным вариантом. Тем более весть о том, что богиня прокляла короля, и так будет вскоре известно. Возможно, кто-то сложит легенды, что из-за королевы прекрасный мужчина превратился в зверя. Бр. Все мы живем по законам. Они придуманы не для того, чтобы ограничивать нашу свободу, А чтобы наша воля не ограничивала чужую свободу, выдала я издалека, подводя к тому, что хочу сказать. Чувствовал себя политиком, который городит какую-то чушь, лишь бы народ его слушал. Главное уверенность и что-то говорить. Помидор в лоб, так помидор. Тьфу ты. Не надо, чтобы меня тут закидывали. радовало что стража сдерживала народ, стоящий и слушающий меня. Хоть и слышались нервные разговоры, но никто не прорывался в мою сторону. Так сложилось, что королю нужно было выполнить повеление и желание богини Яухтурей. Ее власть поистине велика, а потому она обратила правителя в дракона. Но он вернется и продолжит править, как это было до вчера, как и будет далее. Я почувствовал запах Гарри, развернулась, шторы вспыхнули пламенем. Как пафосно. Королева на балконе, а позади пламя. Дайте мне сил спокойно закончить этот бред. Он вернется обязательно. Мы будем двигаться по тому же курсу, что был при Натане первом вандере. Я удалилась с балкона на ватных ногах. Здесь не имело значения, мужчина ты или женщина. Важно было то, как удерживать позиции. Мне было трудно. Но я понимала, что если сдамся сейчас, то сдам все, что у меня есть. Такое бывает в жизни. Мы называем это белой полосой, черной полосой. Они наступают, и порой не знаешь, то ли так задумано, то ли мы сами допустили ошибку. Получается, все у тех, кто ничего не делает. Только их цель изначально так и была поставлена – ничего не делать. И тут главное подхватить тот момент, когда вроде ты катишься вниз, то знаешь, что дальше будет подъемчик, и надо поднажать. А ведь я не супергероиня, которая одним плевком все наладит. Но я постараюсь ничего не испортить. Дни пролетали, недели тянулись. Я держалась изо всех сил. Сейчас мне надо было быть сильной. На улицах творились беспорядки. Люди чувствовали, что жесткой руки нет, а моя слабая ручка в основном сажала и тут же на рудники отсылала. Только там были свои шахтеры, которым не очень понравились рецидивисты. В таком случае пришлось искать новые залежи полезных ископаемых. И тюрьмы резиновая. Народу тяжело было принять то, что ими правит иномерянка. Даже несмотря на выбор короля. Волнения затухали, особенно когда пришлось разогнать митинг очередной. Я совершенно не понимала, что людей не устраивает, ведь ничего не изменилось. Цены не поднялись, налоги не повысились. Все равно находились те, кого не устраивало, что страной в одно лицо управляет и номерянка. Но не могла я подписывать приказы о казни. Вскоре до народа дошло, что ничего страшного не произошло. Но в один момент на улицах стали появляться банды за королеву, Разведка в лице тени доложила, что это те ребята, которые напали на нас в лесу. И теперь они ходят по городу и стучат по головам тем, кто против королевы. На что я закатила глаза. Называется, пожалела. Те министры, что остались, вообще не помогали в управлении. Спасибо, что хоть свою работу выполняли. И то, пока я не написала каждому послание с пометкой «Срочно» и «Под страхом смертной казни». Ну, думаю, там еще было личное знакомство тени с каждым из министров. Просто они несколько дней подряд приходили с высокими воротниками, полностью прикрывающими шею. Вот такое банальное давление со стороны правящей верхушки. Тень частенько улетал, чтобы проверить, где Натан. На всех памятных для меня и драконера местах побывал, даже на юге, но ни слуху, ни духу. А потом наступило затишье. Такое же, как и перед бурей. Только буря была моим днем рождения. Я не распространялась, остальные делали вид, что не помнят. «Ваше Величество!» — ко мне обратилась Надя. Я ее сделала своим советником на полставки. Правда, к ней прилагался еще и писарь, отправляющий и пишущий все указы. Там это, короче, вот. Она протянула мне бумагу. Казнь Состоится через неделю. Арестант воспользовался правом на исполнение последнего желания. Просит королеву прийти к нему навстречу. «Все хотят королеву перед смертью». «Отказаться можно?» — скривилась. «Бегу в тюрьму и волосы по ветру». «Нет, ваше величество», — ответил писарь. Молодой темноволосый парень со смазливым лицом. «Последнее желание — закон для власти». «А если бы он стриптиз королевский попросил, что, тоже танцевать пришлось бы?» — подумала я. Нервно сглотнула. «Отлично. Чистокровному дракону будут сносить голову аккурат в мой день рождения. Хороший подарок, любимый. А может, Натан просто забыл, когда у меня день рождения? Надо будет ему сказать, что мне уже тридцать четыре, а то так всю жизнь будет думать, что восемнадцатилетняя». Карета подъехала к тюрьме, находящейся на окраине города. Напротив кладбища с одной стороны сидят, с другой лежат. Во время попадания я имела счастье сидеть за решеткой у городской стражи, а здесь то самое суровое обиталище преступников разных мастей высокое, в 10 этажей темное здание, и, как сказал тень еще столько же вниз. Мы вошли внутрь, очутившись в темном здании, освещенном факелами. На стенах виднелись какие-то странные знаки. Ваше Величество, какая честь видеть вас здесь. К нам навстречу вышел огромный мужчина лет 50, в руках у него позвякивала связка ключей. Он казался огромным медведем, закованным в металлический нагрудник, с кустистыми бровями и пышной бородой. Мне к грайму Дорджелсу. протянула приказ на казнь. Главный смотритель сверил с запросом. «Вы уверены?» — спросил он хмуря брови. «Просто мы слышали о вашем положении и можем отказать в таком желании». «Все в порядке. Если он хочет со мной пообщаться, то мы пообщаемся». «Вот мне и декрет. Вместо того, чтобы спать и жизнью наслаждаться». «Как пожелаете». Он кивнул, послушался скрежет. Огромная решетка, ведущая в темный коридор, открылась. Мы вошли туда небольшой группой. Я, тень, личная королевская стража и пара охранников тюрьмы. Впереди шел главный смотритель. «Интересно, что это такое?» Провела рукой по орнаменту на стене, складывающемся в причудливые завитушки. «Нейтрализуют заклинание! Послышался тихий голос из темноты. Его скрытность спала, но он все равно продолжал держаться в тени. Правда, он напугал охранников. Те подумали, что сбежал кто-то. Хм, нейтрализатор заклинаний, неплохая идея. Можно будет сэкономить на шторах. Шучу, пусть лучше у меня будет хоть такая магия, особенно когда драконяра нет в замке. Мы спускались и спускались по крутым лестницам. Подниматься здесь будет одно удовольствие. Я вас понесу на руках отозвался тень, когда я при очередном повороте остановилась отдышаться. Наверх. Охрана косо посмотрела на меня. Мол, вот с кем королева развлекается, пока мужа нет. А мне казалось, что мы спускаемся в саму преисподнюю. И сейчас предстоит встреча с тем, кто попытался превратить мою жизнь в ад. Меня впустили в огромную комнату, разделенную в середине огромным стеклом, разрисованным антимагическими орнаментами. Дорджилс сидел по ту сторону, прикованный к столу, благо не посредине, а в самом конце. «Так-так-так, королева соизволила явиться ко мне», — протянул он. Похудел, но от этого черты его лица оказались еще более хищными. «Говорите, что хотели», — спокойно ответил ему, скрестив руки на груди. Это тоже будет здесь стоять?» «Не успела постель остыть, а уже новый любовник?» Ядовито поинтересовался. «Повторяю, говорите, что хотели». Тень стоял, не шелохнувшись. «И у вас поднимется рука казнить меня?» Насмешливо спросил он. Его хищный взгляд пробирал, не позволяя отвернуться. Словно змей-гипнотизер. Хищная тварь, которая проглотит целиком. «Все доказательства против вас. Приговор вынесен и обжалованию не подлежит», — холодно ответил ему. Пальцы стали отбивать ритм по плечу. «Нервничаю». «Ну как тут не нервничать?» «Когда на психику давят». «Взойдет на трон король другой, с чистейшей кровью, коль не выполнит нынешние условия богини». Он косо усмехнулся. «Хорошие стихи, не правда ли?» «Обожаю мужчин, читающих стихи. Вы меня за этим позвали?» Улыбнулась, хотя до меня начало доходить, что таким рифмоплетством страдает одна вредная богиня. Удел женщины — красиво улыбаться и рожать детей. На большее, без чуткого руководства мужчины, у нее мозгов не хватит. «Богиня Яухтурей тоже женщина». «Ох, не сравнивайте себя с богиней. Она всего лишь видит будущее». Он откинулся на стуле И, как видите, для Натана все сбылось. Как иронично. Но не будем забывать, что она предсказывает будущее не только ему. Да она вообще безотказная, кто не попросит, всем будущее расскажет, еще заодно и поиграется чужими судьбами. И мне она предсказала корону. как только один король падет, взойду я. В нашем мире таких королей было много. На одну пало... место. Граем тихо засмеялся. Низкий, пугающий смех эхом раскатился по подземелью. А королева совсем одна. Ага, и сейчас он мне предложит свое сильное плечо, окрашенное романтикой зоны. «У меня есть те, кого за деньги не купишь», — ответил ему. «Тяжьте себя этой надеждой. Но золото в этом мире решает все». Его глаза угрожающе сверкнули. Напугал и намерянку драконом. Мы вышли из подземелья. Смотритель уточнил, все ли в порядке. Я ответил, что да. Нашелся мне пуп земли. Королем он стать захотел. В его случае только королем подземелья и может быть. Но червячок сомнения ковырял изнутри. Ведь другие предсказания сбылись. Надо найти Как-то достать предсказание доджилса Может, там не все так прямолинейно? Храм выдал очередное предсказание, то, что доджилс припоминал в тюрьме. Как ни странно, выдали его без проблем и без лишней бумажной волокиты. Взойдет на трон король другой с чистейшей кровью, коль не выполнит нынешней богини условий. Королева остается так слаба, словно хрустальная туфля. И рот сменит один на другой. Рискнуть собой отважно, и все повернуть можно. Продуманнее изначально нужно быть хоть немножко. У меня глаз задергался. Божественная вафля, вот кто богиня. Три дня не было тени в замке, три дня я никуда не выходила. По королевству тоже не было никаких новостей, что где-то бедламствует черный дракон. Ничего. Может, он уснул, съел коровку и отлеживается, переваривает. Тоска разрывала мое сердце, но я гнала прочь тяжелые и грустные мысли. Мои два маленьких счастья давали о себе знать почти каждый день. Теперь в рацион еды входили варенье с рыбкой, молочко с тушеной капустой, желе из кабачков, вкусняшка. Конечно, такое вгоняло в ужас даже Алана. Но Грета упорно готовила то, что требовала моя душа. Но главное, я заметил, что как маньяк начинаю охотиться за золотом. В комнате уже сгребла в один угол все возможное. Золотые подсвечники, мамины украшения. Хорошо, что ее светлости нет в замке. В общем, тащила все, что видела. Теперь у меня была личная сокровищница, над которой я млела. Я теперь прекрасно понимаю драконов с их тягой к золоту. Тень вернулся за день до моего дня рождения. «Простите, ничего», — прошептал он. Я кивнула, заметив, что он прихрамывает. Дрожь чувствовалась в его голосе, будто он соврал. Или сильно устал. «Я посплю. Устал с этими перелетами». «Да, конечно», — ответила ему, туша подушку о стену. Детки решили мамочку поздравить заранее. Подожгли всю мебель и кроватку. Рано мы с Натаном начали покупать детские вещи. Слишком рано. Всю ночь капли дождя молотили в окно. В такую погоду мне всегда спится хорошо. Казнь назначена была на раннее утро. Я еле разлепила веки, и то меня будило Грета. Что за горничная? Кто будет именинниц, ни свет ни заря еще и на казнь посылает? Ваше Величество, если вы не будете присутствовать то это вызовет еще больше волнений», сообщил писарь, удерживая в руках огромное количество бумаг. Он чуть ли не жонглировал ими. «Нашел, чем заниматься с утра пораньше». Этот парень, Дорнан Стайл, просто находка, выпускник академии, учился вместе с Надей. Вот она его по дружбе и порекомендовала. «Я бы не меняла Натановского писаря, если б тот упорно не делал вид, что не слышит». Когда надо было что-то отправить, Тупил ужасно. Заменили старую модель Писаря на новую. «Да, Алла Петровна, я читала, что лучше верхушке власти присутствовать на казни», — подтвердила Надя. «Так вы хоть и народу покажете, что вам не безразлична судьба страны». А заголовки в газетах будут «Королева-загорулька настолько жестока, что присутствует на казни, будучи беременной». «Ладно, не будем о грустным. Я еле успела позавтракать» а он принес мне успокоительное. Вы должны присутствовать, но вам не обязательно смотреть», — сказал он. Успокоил. Казнь должна была состояться на заднем дворе тюрьмы. Карета по пути постоянно вязла, но я радовалась, что в этот день солнышко выглянуло и разогнало все тучки, а ночной дождик так чисто смыть грязь с улиц. На месте казни уже установили шафот а палач стоял неподалеку, натачивая огромный топор. За ограждением стояли люди. Не так много, как во время моей пламенной речи, но все равно напрягало. Личная охрана отрезала меня от группы министров, пришедших со мной. У них до этой казни было куда больше рвения, чем до работы. Стояли, общались между собой, посмеиваясь. На влажной земле лежали сухие ветки, вспыхнувшие в один момент. Кучка вельмож. Отпрыгнула в сторону. «Отлично. Пусть еще подальше стоят. Они меня нервируют». «Доброе утро, Ваше Величество!» Ко мне подошел главный смотритель. «Одну минуту мы повесим антимагический барьер». «Оставьте как есть», — приказала. «Не внушали доверия мне люди за барьером. Наденьте на заключенного что-нибудь антимагическое». Тот поклонился и отошел. Огромная железная решетка посреди темной стены поднялась с тяжелым скрежетом. Под конвоем вывели преступника. На лице Грайма играла ехидная улыбка, будто сейчас ворвется отряд спасателей, уложит всех на пол и освободит его. Он лениво поднялся на помост, хоть стражей подгонял его, толкая в спину. «Грайм Дорджелс!» По ту сторону от помоста стояли служащие тюрьмы. Глашатый стоял со свитком в руках. Скинул голову, обводя всех взглядом. «Обвиняется в государственной измене. По закону королевства Витлунг приговорен к казни. Приговоренный имеет право на последнее слово». Я отвернулась, глядя на тень. Мне так спокойнее. Пусть Дорджилс говорит, что хочет. «Я оспариваю право королевы Загорулька на трон». «Чего?» медленно развернулась на ехидно лыбящуюся морду. Министры зашептались, народ загудел, охрана тут же встала в защитную стойку с алебардами наперевес, закрывая меня. а «Оправунь нерожденных наследников нынешнего короля, которые не смогут править до своего совершеннолетия, трон обязан занимать чистокровный дракон», — продолжил Дорджилс. «У нас есть король, живой и здоровый», — отозвалась я. Главное, не теряться, не позволять себе нервничать. Все под контролем. «И где же он?» «Согласно воле Яухтурэй, я вызываю его на оспаривание территории столицы королевства Ветлунг», — повторил Граем. «Сегодня. Мне терять нечего. Только голову». Я оглянулась на других. «Ваше Величество», — залебезил старик в дорогом костюме, министр финансов нынешний. Он имеет право вызвать на оспаривание, если король вернется и сможет побороться за трон или кто-либо еще из его семьи. Если за вас вступится другой дракон, то по праву смены рода он и станет королем. Говорить о том, что короны нам потом не видать, как своих ушей, и так понятно. Не вовремя, детки, сожгли книгу. Судя по их пристрастиям к чтению и воспламенению, Сказки придется заучивать и рассказывать вслух. Заметила качнувшийся в темноте силуэт. «А что? У меня есть идея». «Хорошо». «Я согласна», — повернулась с торжественной улыбкой к Дорджилсу. «У меня как раз есть на примете один родственник. Только надо решить одну маленькую формальность. Сегодня в полдень». Уточнила время встречи чтобы тот не успел сказать, что он хочет прямо сейчас. «На пустыре за городом!» — крикнул он. «Выведите его из города!» — приказала охране. «Народ!» — крикнул вновь Доджилс, звеня антимагическими оковами. «Королева дала свое согласие на бой. Если она или ее стража убьют меня до боя, вы увидите истинное лицо вашей правящей руки!» Люди загалдели, требуя освободить его. Тюремная охрана посмотрела на меня. «Я не собираюсь освобождать в городе чистокровного дракона, но даю свое королевское слово, что он выйдет за пределы города живым и останется невредимым до начала боя!» — крикнула, когда гул затих. «Ага, сейчас я как возьму, как пойду на поводу у людей. Нет, надо быть жесткой». «Сегодня вы станете свидетелями падения рода вандеров!» крикнул «Доджелс», а его глаза лихорадочно блеснули. «Мы сидели втроем в главном зале. Я, Тень и Алан. Тень хотел улететь и привести сюда Натана. Он ничего не помнит», — сказал он. «Даже меня. Но я мог бы спровоцировать его прилететь сюда».